Нет ни кровинки, оно совсем бледное, но не такое бледное, как у других людей, а такое, что смотреть страшно и противно, как рыбье брюхо или как лягва. А одежда сплошная рвань, глядеть не на что. Одну ногу он задрал на колено, сапог на этой ноге лопнул, оттуда торчали два пальца, а он ими пошевеливал время от времени».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 «Образованный стал. Говорят, читать и писать умеешь. Думаешь, отец тебе и в подметки теперь не годится, раз он неграмотный?» «Это все я из тебя выколочу. Кто тебе велел набираться дурацкого благородства? Скажи, кто это тебе велел?» «Вдова велела. Вдова? Вот оно как!»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 «Ремня хорошего!» Он долго бормотал и ворчал что-то себе под нос. Потом сказал, «Подумаешь, какой неженка! И кровать у него, и просто не зеркало, и ковер на полу! А родной отец должен валяться на кожевенном заводе вместе со свиньями!» «Хорош, сынок, нечего сказать! Ну да я с тобой живо разделаюсь, всю дурь повыбью!» Ишь, «Напустил на себя важность. Разбогател, говорят. А? Это каким же образом?»